Издательство 1С Publishing представляет. Густав Флобер. Сентиментальное воспитание. История одного молодого человека. Перевод Бекетовой. Часть 1. Глава 1. 15 сентября 1840 года часов в 6:00 утра пароход город Монтеро готовый к отплытию стоял у набережной сан бернар выпуская густые клубы дыма. Запыхавшиеся пассажиры разбегались. Наваленные бочонки, канаты, корзины с бельем загромождали проход. Матросы никому не давали ответов. Все протискивались, задевая друг друга. Между кожухов мерно забирались тюки с товарами, и общая возня заглушалась гудением пара, который, вырываясь из пластин листового железа, окутывал все и всех беловатым облаком. Между тем, как на баке безостановочно звонил колокол. Наконец пароход отвалил. И берега, застроенные магазинами, судостроительными верфями и фабриками, двумя широкими лентами развертывались по сторонам. У руля неподвижно стоял молодой человек лет 18 с длинными волосами. Он держал под мышкой альбом. Сквозь туман он смотрел на колокольни, на различные здания, которых даже назвать не умел. Потом в последний раз оглянулся на остров Сен-Луи на старый город, на собор парижский Богоматери. Вскоре Париж совсем скрылся из глаз, и он глубоко вздохнул. Фредерик Маро только что получил степень бакалавра и направлялся теперь домой, в Нажанн-на-Сене, где ему предстояло проскучать два месяца прежде чем воротиться в Париж и приняться за изучение права. Снабдив его необходимой суммой, мать посылала его в Гавр навестить дядюшку от которого надеялось со временем получить наследство для сына. Он вернулся оттуда накануне. Из досады, что нельзя тотчас поселиться в станции, решил по крайней мере ехать домой самыми окольными путями. Возня на пароходе улеглась. Все заняли места. Некоторые грелись стоя вокруг машины, а из трубы меж тем медленно и мерно хрипя вылетал чёрный дым и стлался по небу длинным хвостом. С медных частей катились капельки росы. Палуба дрожала от лёгкого внутреннего сотрясения, и оба колеса, быстро поворачиваясь, рассекали воду. Песчаные отмели окаймляли реку. Навстречу попадались нагруженные лесом плоты, которые качались на воде взволнованные движением парохода. Иногда виднелась простая лодка без паруса, и сидевший в ней человек удил рыбу. Потом слои тумана испарились, солнце взошло, Правый холмистый берег Сены постепенно понизился. Холм начал расти на противоположном берегу и подошёл ближе к воде. Этот холмистый берег был увенчан деревьями вперемешку с низкими домиками с итальянскими крышами. Вокруг каждого домика по склону тянулся сад. Все они были разгорожены новенькими стенами. За ними виднелись чугунные решётки, участки газонов, теплицы Садовые вазы с цветущими геранями равномерно расставленные на террасах с балюстрадами, на которые можно было облокотиться. Глядя на эти кокетливые и спокойные жилища, многие в душе мечтали обладать ими, думая: "Вот где хорошо было бы поселиться на всю жизнь, завести бильярд, шлюпку, жену или осуществить какую-нибудь иную грезу. Удобство и приятность путешествия на путешественна располагали к откровенности. Весельчаки начинали отпускать шутки. Многие пели. Было весело. Распевали рюмочки. Фредерик стал раздумывать о том, какую комнату он займет в доме. Сочинял план драматического произведения, сюжеты для картин, мечтал о будущих увлечениях. Он находил, что высокие качества его души достойны великого счастья и удивлялся, что оно еще не пришло. Он декламировал про себя грустное стихотворение, быстро расхаживая по палубе. Дойдя до конца, в той стороне, где висел колокол, он увидел столпившихся пассажиров и матросов, и среди них господина, расточавшего любезности какой-то крестьянке, и одной рукой игравшего золотым крестиком, висевшим у нее на груди. Это был человек лет 40, с курчавыми черными волосами. Его плотная фигура была обтянута в жакетку из черного бархата. Батистовая рубашка застёгнута двумя изумрудными пуговками, а из-под широких белых панталон виднелись пристранные красные сапоги из русского софьяна, вышитые синим шёлком. Присутствие Фредерика нисколько его не стеснило. Он даже несколько раз обернулся к нему и подмигнул, приглашая принять участие в разговоре. Потом он стал предлагать сигары всем присутствовавшим. Но эта компания, по-видимому, прескучила ему, и он пошёл дальше. Фредерик последовал за ним. Сначала разговор шел о различных сортах табаку, а потом, конечно, о женщинах. Господин в красных сапогах преподал молодому человеку несколько советов, излагал теории, рассказывал анекдоты, подтверждал их примерами из собственной жизни и все это говорил отеческим тоном, с забавным чистосердечным человека безнравственного. Он был республиканцем. Довольно много путешествовал, Был основательно знаком с театрами, ресторанами, журналистикой и со всеми известными артистами, которых фамильярно назвал по именам. Фредерик доверил ему все свои планы. Он их одобрил. Но вдруг он прервал беседу, засмотрелся на трубу паровика и быстро пробормотал длинные вычисления, чтобы узнать, если поршень делает столько-то ударов в минуту, то сколько и так далее. Подведя итог, он остался очень доволен и начал расхваливать виды. По его словам, он был радёханик, что на время избавился от дел. Фредерик преисполнился к нему некоторого почтения и не утерпел, чтобы не спросить его фамилию. Незнакомец ответил с корговоркой. Жак Арну — собственник художественно-промышленного листка на бульваре Монмартр. В это время лакей в фуражке с галуном подошел к нему и сказал: не пожалуете ли вниз. Барышня плачет. Он исчез. Редакция Художественно-промышленного листка была заведением смешанного характера. Там действительно издавался журнал, но кроме того продавались картины. Фредерик не раз видал у себя на родине в витрину книгопродавца. Объявление об этом издании, где имя Жак арну повторялось беспрестанно и было написано крупными буквами. Солнце сильно припекало. Отражаясь в железных скрепах мачт, в медных пластинках судовых бортов, в поверхности реки. За кормой эта поверхность бороздилась двумя длинными полосами, расходившимися до самых прибрежных лугов. При каждом повороте реки виднелись все те же ряды бледных тополей. В полях было пусто. На небе стояли неподвижные белые облачка. Повсюду смутно разлитая скука, казалось, замедляла даже движение парохода налагая свой отпечаток на самих пассажиров. Кроме нескольких буржуа, помещавшихся в первом классе, тут были все простые рабочие, долавочники, да с женами да детьми. Так как в те времена существовало обыкновение одеваться в дорогу как можно хуже, то почти у всех головной убор состоял из затасканных ермолок или поллинялых шляп. Черные сюртуки были старенькие, обтрепанные. а у жакеток пуговицы ободраны долговременной службой у прилавков. Там все семи виднелись: открытые жилеты, из-за которых выставлялись коленкоровые рубашки, запачканные кофе, изодранные галстуки, заколотые бронзовыми булавками, ковровые туфли, придерживавшиеся на ногах одними штрибками. Два или три оборванца с бамбуковыми метросточками на ременных петлях искоса поглядывали по сторонам, а отцы семейств таращили глаза и приставали с вопросами. Из них одни разговаривали стоя, другие сидели на своём багаже, Некоторые спали, забившись по углам или возились с едой. Палуба была усыпана ореховой скорлупой, окурками сигар, грушевой кожицей и обрывками колбасы, принесённой в бумажке. Трое столяров в блузах стояли перед прилавком, где продавались напитки. Какой-то арфист в лохмотьях отдыхал, пёршись на свой инструмент. По временам слышно было, как грохотал каменный уголь, ввергаемый в топку. Раздавались возгласы, слышался смех, между тем как капитан безостановочно ходил по своему мостику от одного кожуха до другого. Фредерик, желая воротиться на своё место, растворил дверцу в отделения первого класса, потревожив этим двух охотников и их собак. И вдруг ему представилось видение. Она сидела посреди скамьи совсем одна. По крайней мере, он никого не видел больше ослеплённый её образом. Когда он проходил мимо, она приподняла голову. У него невольно плечи опустились. Он прошёл дальше, сел на ту же скамью и стал смотреть на неё. На ней была широкополая соломенная шляпа с розовыми лентами, которые развивались по ветру за её спиной. Её чёрные волосы двумя гладкими волнами обрамляли овальное лицо, изгибаясь у конца длинных бровей и спускаясь низко закрывали уши. Светлое кисейдное платье Усеянная мелкими горошинками, не спадала множеством оборок. Она что-то вышивала. И её прямой, правильный носик, подбородок и вся фигура выделялись на фоне голубого неба. Она не меняла положение. А потому он, желая замаскировать свой манёвр, несколько раз прошёлся мимо, а потом стал возле её зонтика, прислонённого к скамейке, и притворился, что рассматривает какую-то лодку на реке. Никогда еще он не видывал такого роскошно смуглого цвета кожи, такой очаровательной талии, таких тонких пальчиков, которые просвечивали на солнце. Он с изумлением смотрел на ее рабочую корзинку, точно в ней было что-то необычайное. Кто она такая? Как ее зовут? Где она живет? Откуда взялась и как проводит жизнь? Ему захотелось узнать, какая мебель у нее в комнате, какие платья она носила с кем знакома, у кого бывает. И даже физическое стремление обладать ею было подавлено более глубоким чувством, мучительным и безграничным любопытством. Явилась негритянка, повязанная фуляром, и привела за руку девочку довольно большую. Девочка только что проснулась, и в ее глазах стояли слезы. Она взяла ее к себе на колени. Как не стыдно плакать такой большой девочке? Ведь ей уж скоро семь лет. Мама не будет её любить за это. Она становится слишком капризна. А Фредерик слушал эти слова и радовался, точно обрёл невесть какую находку или ему подарили что-то важное. Ему показалось, что она родом из Андалузии, или, может быть, криолка. Не с собой ли она вывезла с антильских островов эту негритянку? Между тем, за её спиной, на окраине корабля, обитой медью, Висела длинная шаль с лиловыми полосами. Сколько раз, вероятно, по вечерам в сырую погоду, во время переездов по морю она окутывалась этой шалью, укрывала себе ею ноги, быть может, спала в ней. Но тяжёлый бахрома оттягивала конец, опустившийся за борт. Шаль понемногу стала скользить и сию минуту могла свалиться в реку. Фредерик бросился вперёд и поймал шаль. Она сказала: Покорно вас благодарю. Глаза их встретились. Жена, ты готова? крикнул господин Арну, появляясь на лестнице. Маленькая Марта побежала ему навстречу, уцепилась за шею, стала дёргать его за усы. Раздались звуки арфы, и девочка пожелала послушать музыку. Вскоре пришёл арфист, за которым посылали негритянку, и она привела его в первый класс. Арну тотчас узнал его. Этот музыкант был когда-то натурщиком. Он сразу стал говорить ему ты, что удивило присутствовавших. Наконец, орфист откинул на спину свои длинные волосы, протянул руки и начал играть и петь. Это была восточная песня, где говорилось о кинжалах, цветах и звездах. Человек в лохмотьях пел звенящим голосом. стук машины не впопад отбивал такт его мелодии. Он сильнее налегал на струны. Они гудели. И в них слышались рыдания, жалоба любви, горделивой и отверженной. По обоим берегам реки тянулись теперь леса, спускавшиеся до самой воды. Пронеслась струя свежего ветра. Госпожа Арно, отуманенным взором смотрела вдаль. Когда музыка прекратилась, она несколько раз крупно мигнула, как будто только что пробудилась от сонной грёзы. Арфист смиренно подошёл ближе. Арну полез в карман за мелочью, а Фредерик протянул к фуражке свою зажатую руку и положил туда золотую монету. Но не тщеславие побудило его дать такую щедрую милостыню на ее глазах. То была благодарность за ее присутствие, восторженное движение души, имевшее почти религиозный оттенок. Арну, указывая ему дорогу в столовую, дружелюбно посоветовал пойти поесть. Фредерик отвечал, что он позавтракал, На деле он умирал с голоду, только в кошельке у него не оставалось больше ни одного сантима. Однако он рассудил, что тем не менее имеет право побыть в столовой. У круглых столиков сидели различные буржуа и ели. Лакей из ресторана прислуживал. Господин и госпожа Арну поместились в конце комнаты направо. Фредерик сел на длинный бархатный диванчик у стены и поднял упавшую газету. Оказалось, что в Монтеро они сядут в делижанс и поедут на Шалонь, а оттуда в Швейцарию, где проведут месяц. Мадам Арну пожурила мужа за то, что он так балует девочку. Он шепнул ей что-то на ухо, вероятно, какую-нибудь любезность, так как вместо ответа она улыбнулась. Потом он встал и начал опускать занавеску на окне за её спиной. Потолок, низкий и очень белый, давал резкие световые отблески. Фридрих сидя прямо против нее, различал тень от её ресниц. Она подносила стакан к губам, отламывала пальчиками хлебную корку. На руке у ней был браслет из золотой цепочки, свисевшим на ней медальоном из лапис-лазури. Этот медальон иногда ударялся об её тарелку и звенел. Однако ж никто из присутствовавших, по-видимому, не обращал на нее внимания. Через круглые окошки иногда виден был дощатый бок барки которая подходила к самому пароходу, принимая с него пассажиров или подвозя новых. Люди, сидевшие за столами, выглядывали в отверстия люков и называли местами, ма которых плыли. Арну всё жаловался на плохое кушанье. Когда ему подали счёт, он раскричался и добился того, что ему сделали скидку. Потом он увёл с собой молодого человека наверх, к носовой части, распивать грог. Но Фредерик опять ушёл под навес, куда возвратилась и госпожа Арну. Она читала тоненькую книгу в серой обложке. По временам уголки её рта приподнимались, и всё лицо сияло удовольствием. Он позавидовал писателю, сочинившему что-то такое, что её забавляло. И чем больше он на неё смотрел, тем больше убеждался, что между ним и ею лежит целая пропасть. А между тем, скоро, чуть не сейчас придётся с ней расстаться, не добившись от неё ни слова, не оставив ей о себе никакого воспоминания. Направо тянулась равнина. Налево травянистый лук постепенно сливался с холмом, на котором виднелись виноградники, ореховые деревья, мельница, утопавшая в зелени, а там тропинки и дорожки зигзагом забирались на вершину белой скалы, выделявшейся на горизонте. Как был бы он счастлив идти вверх по этим дорожкам, обняв ее рукою за талию, слышать, как ее платье шуршит по облетевшей желтой листве внимать её голосу, при свете её лучистых глаз. Ведь пароход мог остановиться, и с ней вдвоём он сойдёт на берег. Как просто. А между тем это всё равно что своротить с места солнце. Немного дальше на берегу показался замок, с застрянной крышей и четырёхугольными башенками. Перед фасадом расстилались цветники. По бокам темнели входы в тенистой аллеи громадных лип. Он мечтал о том, как бы она гуляла тут, вдоль буковой изгороди. В эту минуту молодая дама и молодой человек появились на крыльце, среди помиранцевых деревьев в катках. Потом всё исчезло. Маленькая девочка резвилась вокруг него. Фредерик хотел её поцеловать. Она спряталась за юбкой своей няни. Мать побронила её за то, что она нелюбезно с господином, спасшим её шаль от погибели может быть, это сказано с тем, чтобы его поощрить? Не заговорит ли она со мной наконец? думал он. Время быстро шло. Как бы добиться от Арну приглашения? И он не мог ничего лучше придумать, как обратить его внимание на осенние цвета деревьев, прибавив: "Вот и зима скоро, начнётся сезон балов и званых обедов". Но Арну всецело занялся теперь приведением в порядок своего багажа показался Сёрвильский берег. Всё ближе надвигались оба обмаста. Сначала потянулся вдоль берега канатный завод, потом ряд низких домиков. Ниже на побережье виднелись триногие котелки с дёгтем, валялись щепки. По песку бегали мальчишки и катались колесом. Фредерик узнал на берегу человека в куртке и закричал ему: "Ты поскорее!" Подошли к пристани. Фридрих с трудом отыскал в толпе Жака Арну, который мельком пожал ему руку, говоря: "До приятного свидания". Сойдя на набережную, Фредерик обернулся. Она стояла у руля. Он послал ей взгляд, в который вложил всю душу, но она как будто и не видела его и недвижимое не сходило с места. Не обращая внимания на приветствие встретившего его слуги, он спросил: "Зачем же ты не подъехал сюда с экипажем?" слуга начал извиняться. Разиня, дай мне денег сколько-нибудь. И он зашёл в трактир поесть. Через четверть часа ему пришло в голову зайти в контору делижансов, как будто нечаянно. Может быть, она ещё там? К чему? подумал он. И усевшись в коляску, он уехал. Экипаж был запряжён парой лошадей, но только одна принадлежала его матери. Другую она взяла в у сборщика подоттий Шамбриона. И Сидор выехал из дому накануне до вечера отдыхать в Бре. А ночевал в Монтеро, так что лошади отдохнули и бежали довольно исправно. Кругом днулось бесконечное жнивье. Два ряда деревьев окаймляли дорогу. По бокам на ровном друг от друга расстоянии возвышались кучки щебня. И мало-помалу в памяти его стали возникать Вильнёв-с-Сен-Жорж, Облонь, Шательён карбель и прочие места, мимо которых он только что плыл на пароходе. И вместе с тем всё это представлялось так живо, что он теперь только начал сознавать некоторые подробности, которых давичи не заметил. Разные мелочи в таком роде. Из-под нижней оборки её кисейного платья выставлялась её ножка в узеньком шёлковом ботинке каштанового цвета. Тиковый навес образовал над ней широкий балдахин, а красной бахромой с висячими желудями которые всё время трепались на ветру. Она похожа на женщину из романа. Ему не хотелось бы ничего прибавить, ни убавить, ни изменить в её особе. Вселенная вдруг открылась перед ним. В центре всего сияла она одна. Все остальные явления группировались вокруг неё. И покачиваясь в коляске, он сидел с полузакрытыми глазами, устремив взор в облака и предавался мечтательной бесконечной радости. В Бре остановились, чтобы покормить лошадей. Пока им задавали овса, он не стал ждать на станции, а пошел вперед по дороге один. Арну назвал ее Мария. Он очень громко закричал: "Мария!", и голос его улетел в пространство. На западе небеса пламенели красным заревом. Высокие скирды хлеба поднимались среди хижин, крытых соломой и отбрасывали от себя гигантские тени. Вдали на ферме залаяла собака. Он вздрогнул, охваченный беспричинной тревогой. Когда Есидор нагнал его с коляской, Фредерик сел на козлы, желая сам править. Его нерешительность прошла. Он твердо вознамерился каким-бы-то ни было способом проникнуть в дом Арну и сойтись как можно ближе с этим семейством. У них в доме должно быть занятно, да и сам Арну ему нравился. А потом? почем знать. Краска бросилась ему в лицо, в висках застучала. Он хлопнул бичом и так погнал лошадей, что старый кучер то и дело повторял: "Потише, барин, осторожнее, это они совсем взбесятся". Понемногу Фредерик успокоился и стал слушать, что рассказывал ему слуга. Молодого барина ожидают с большим нетерпением. Мамзель Луиза даже плакала, что её не пустили уехать в коляске. Это что за мамзель Луиза? А, дочка Масьерок, а разве не знаете? Ах, да. Я и забыл. Небрежно отвечал Фредерик. Между тем обе лошади выбились из сил и стали прихрамывать. На башне Святого Лаврентия пробило девять часов, когда они приехали на соборную площадь и остановились перед домом его матери. Этот просторный дом с садом, выходившим за город, значительно поддерживал уважение, какое оказывали госпоже Маро. Во всем краю не было дамы более высокопочитаемой. Она происходила из старинного дворянского рода, ныне угасшего. Родные выдали ее замуж за плебея. Муж ее умер от раны, полученной на дуэли, в то время, как она была беременна. И после его смерти дела оказались сильно расстроенными. Три раза в неделю она принимала гостей, и время от времени давала великолепные обеды. Но у неё каждая свечка была на счету, и она с нетерпением дожидалась сроков получения арендных денег. Но такая всегдашняя стеснённость в средствах, скрываемая как порог, придавала ей серьёзность. Впрочем, она даже занималась благотворительностью, не выказывая при этом ни жеманства, ни раздражительности, и умела делать так, что её малейшая милостынь оказалась великим благодеянием. К ней обращались за советом при найму прислуги по поводу воспитания молодых девиц, насчёт заготовления варенья, и епископ заезжал к ней всякий раз, как бывал в городе во время разъездов по округу. Госпожа Моро питала насчёт сына весьма честолюбивые мечты. Она не любила, когда в её присутствии порицали правительство. Не любила из предосторожности на всякий случай. Быть может, сыну понадобится протекция, а он, благодаря своим способностям, легко может попасть в Государственный совет, быть посланником, министром. Его блестящие успехи в Санской гимназии оправдывали столь горделивые надежды. Он получил первую награду. Когда он вошел в гостиную, все шумно встали с мест, принялись его обнимать и расположили стулья и кресла широким полукругом против камина. Господин Гамблэн Немедленно минуты. Спросил, какого он мнения о госпоже Ля Ляфарж. Этот процесс производил в то время фурор, и по поводу его тотчас поднялись резкие споры. Госпожа Маро остановила их к великому сожалению господина Гамблена, который полагал, что такого рода прения полезны для молодого человека, готовящего себя к юридической карьере. Он ушел из салона рассерженный. Что ж, удивительного Господин Гамлен не что иное, как закадычный приятель дяди Рока. Кстати, заговорили о господине Домбрёзе, который только что купил поместье Фортель. Но сборщик потатей успел увлечь Фредерика в отдельный угол и откровенно выспрашивал его мнение насчёт последнего сочинения Гизо. Всем интересно было узнать, как идут его дела. И госпожа Обенуа очень ловко удовлетворила всеобщее желание, спросив его о дядюшке. Как здоровье этого милого старика? «О им давно что-то ничего не слыхать. А правда ли, что у него есть в Америке троюродный брат? Вошла кухарка и доложила молодому хозяину, что кушать подано. Из приличия все встали и начали прощаться. Как только они остались наедине в зале, мать вполголоса спросила сына: "Ну что?" Старик принял его очень ласково, но ничего определённого не обещал. "Госпожа Маро", вздохнула Где-то теперь она, думал он. Делижанс, вероятно, катился, а она, укутавшись шалью, прислонилась своей прелестной спящей головкой к суконной обивке отделения. Они шли наверх в своей спальне, как вдруг из гостиницы слуга принёс записку. Что там такое? спросила мать. Это Доларье зовёт меня, сказал сын. Ах, это твой товарищ? молвила госпожа Маро с презрительным смехом. Нечего сказать, нашёл время. Фредерик поколебался с минуту, но дружба превозмогла, и он взялся за шляпу. По крайней мере, не очень запаздывай, сказала ему мать.